Готовься, пожалуйста, к сказочному путешествию. Ложись поудобнее на спину и чуть разбрось в стороны ноги и руки, и пусть они свободно лежат на полу. Устройся поудобнее, чтобы тебе ничего не мешало. И можно было лежать неподвижно и расслабленно во время всего путешествия. Закрывай глаза и приготовься отправиться в сказку. Помни, что это волшебное путешествие. И нужно лежать неподвижно и расслабленно и держать глаза закрытыми, пока оно не закончится. Не нужно напрягаться. Полностью расслабься. Расслабь руки, ноги, все тело. Расслабь лицо и расслабь свои закрытые глаза. И сделай чуть поглубже вдох. И потом выдох. И почувствуй что тело твое еще больше расслабилось и словно поплыло. Сделай еще один вдох и выдох. И дай своему телу поплыть в сказочное путешествие. Твое тело, как корабль, плывет по волнам расслабления. Все дальше и дальше. Все дальше, дальше и дальше. И ты стоишь на борту этого корабля И смотришь в темно-синюю морскую даль. И твой корабль плывет по синим волнам. А ты стоишь и всматриваешься в темно-синюю морскую даль. И вот ты замечаешь впереди берег, и, подплывая ближе, ты видишь, что он зарос огромными деревьями с большими густыми ветками, толстыми стволами, могучими корнями, торчащими из земли.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 Темница там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабой егой идет, бредет само собой. Там царь кощей над златом чахнет. Там сказки дух, там сказкой пахнет, и вот ты стоишь на полянке в этом удивительном сказочном лесу, и все сказочные герои, сказочные зверушки, все все тоже приходит на эту полянку, чтобы поприветствовать тебя. Здесь и ученый кот, и русалки, и прекрасные принцессы, и доблестные рыцари. И все, все твои любимые сказочные герои. И все они рады тебе. И все встречают тебя дружелюбно, радостно. И ты им тоже рад. И вы встречаетесь друг с другом, все зверушки, все герои, и ты. И вы весело здороваетесь, хлопаете друг друга по плечу. Кто-то танцует, кто-то прыгает, кто-то поет. И всем очень радостно и хорошо. И вот все становятся в один большой хоровод, берутся за руки и начинают водить хоровод. Все улыбаются и радуются. Тебе тоже хорошо и радостно. Ну вот, настало время тебе возвращаться из сказки. И ты идешь к берегу, где ждет тебя твой корабль. Поднимаешься на него. Твои сказочные друзья машут тебе на прощание. И ты тоже машешь им на прощание. И твой корабль потихоньку начинает отплывать от берега в обратный путь. И сказочный лес начинает потихоньку отдаляться, пока совсем не исчезнет из вида. И теперь, не открывая глаз, почувствуй, что ты снова дома, в своей любимой уютной комнате. И тебе очень хорошо, и легко, и радостно. И когда я досчитаю до трех, ты откроешь глаза и увидишь свою комнату где тебя ждут твои любимые игрушки. Итак, раз, два, три, потихоньку открывай глаза, а теперь очень медленно пошевели пальчиками рук и ног, Сделай чуть поглубже вдох и мягко потянись, как кошка, растянись с удовольствием. Сделай выдох. Твоё сказочное путешествие закончилось. И теперь тебя ждет много-много интересных и полезных дел. Потихоньку поднимайся И приступай к ним с радостью и удовольствием. И тогда у тебя все обязательно будет получаться».